Глава 17. Гости. Обрывок дороги, конец асфальта. Акация на обочине с плоской кроной. Под ней стоит ослик, солнце спускается за вершину холма. Сидя под деревом, Михаил сворачивает самокрутку. Расшнуровывает обувь, снимает вместе с носками, вытягивает ноги, закуривает. Появляется Мирьям. Мирьям, останавливаясь перед Михаилом. Я соскучилась. «Михаил. Я всю жизнь сопротивлялся привязанностям. Говорил себе, «Мишаня, будь мужиком, не отличай поражение от победы, вставай и иди». Он выпускает дым, щурится на солнце. «Мирьям, вот ты и снова здесь». «Мирьям, я приготовила на ужин рыбу». «Михаил, я рад, что ты снова пришла. Я думал, ты когда-нибудь исчезнешь навсегда». Мирьям. Я тоже. Михаил. Весь день думал о том монахе. Ведь как бы там ни было, я в нем узнал себя. Но потом, когда приехал на опознание, ничего общего. Так, только несколько штрихов, какие-то две-три черточки, комплекция даже разная. Мирьям удивленно. Конечно, в покойнике всегда трудно узнать живого человека. Молчание. «Михаил, сокрушенно, можно узнать, как ты провела день?» «Мирьям, спала, читала, стряпала, заходила к Рубинштейнам за розмарином». «Михаил в изумлении. За розмарином? Когда мы жили в Иерусалиме, он рос в полисаднике. Проклятая пустыня!» «Мирьям, не кневи Бога, все можно вынести». «Михаил, но только не пустыню». Молчание. Михаил. Как хорошо проснуться утром после 12 часов непрерывного сна. Без планов, без мыслей. Вдруг захотеть отправиться в Марсабу, в монастырь, где почил когда-то Иоанн Дамаскин. Всего-то одиннадцать километров напрямик, только стоит выглянуть в окно и направить взгляд в бездну спуска по Иудейской пустыне, мимо Иродиона, мимо Тикова и Нагдима. Когда много веков назад Иоанн явился в Марсабу, никто из монахов не хотел становиться его духовным отцом. Все говорили, зачем нам связываться с писателем, одни проблемы, мы не потянем. И только настоятель, наконец, согласился. При одном условии – отныне Иоанн не будет писать, ни слова. Иоанн Дамаскин смиренно принял это послушание – Но спустя десять лет нарушил его, уступив просьбам одного монаха, умолившего его сочинить скорбанную песнь в помин по усопшей матери. За ослушание Иоанна хотели выгнать из монастыря, однако монахи заступились перед настоятелем. И тогда Иоанну было приказано вычистить все отхожие места, что он и сделал. И продолжил писать. Какой вывод отсюда? «Мирьям», Нельзя обижаться на провидение. Рабин Нахман говорил, когда вас спрашивают, как дела, надо отвечать прекрасно. Потому что если ответить так себе, Господь скажет, ах, ты не знаешь еще, что такое плохо, и будет такое, что мало не покажется. А если ответить отлично, Господь скажет, так ты еще не знаешь, что такое хорошо. Я покажу тебе настоящие райские кущи и сделает тебя хорошо. Михаил. «О да, Господь ревнив. Евреи это знают, как никто. Но у меня нет сил хвалить пустыню». «Мирьям, а ты попробуй, не развалишься». Молчание. «Михаил, поздно думать о себе. В определенном возрасте безразличие становится религией». «Мирьям, пожимает плечами. Человек неблаха ко всему привыкнет». «Михаил, пристально взглядывая». «Без тебя я не протянул бы и дня». Пауза оживленно. «С другой стороны, жизнь продолжается, покуда есть силы на ужин. Откуда ты взяла рыбу в пустыне?» «Мирьям». «Хватит. пойдем потихоньку. Чем так сидеть, лучше бы вернуться». «Михаил». «Сегодня хороший урожай на алфавит. Анализатор потрудился». Михаил достает из сумки прибор, нажимает кнопки. Да для пустыни тем более роскошная добыча. Мирьям, что сказал бы Рабин Нахман, глядя на то, как мы тут живем? Михаил, он сказал бы, молодцы, он не стал бы рассуждать. Кстати, этот монах оставил мне рукопись. Сегодня я расскажу об этом детективу. Мирьям жалобно. Пойдем уже. Михаил, нам некуда торопиться, чего ты -то не видела в нашем бараке. Молчание. Мирьям, мне надо выучить греческий и заняться палеографией. Для этого времени должно быть навалом. Как прошел день? Михаил, ты уже спрашивала, зачем? Медленное время для страданий. Когда страдаешь, время останавливается. Вот посмотри на Бенгура кивает на осла. Он никуда не торопится, потому что страдает. Мирьям с возмущением. Откуда тебе знать? Михаил, животные бессильны что-либо с собой поделать. Молчание. Михаил, Сегодня я видел, как противолодочный самолет с удлиненной кормой, скрывающей антенну для обнаружения подлодок, пролетел на бреющим над мертвым морем и ушел по Иордану патрулировать кинеред. Что тут скажешь? Я всегда завидовал летчикам и ангелам, способным скользить по коже карты. Мирьям, показывая пальцем, небо, та еще пустыня. Михаил, наклоняясь, действительно, выпрямляется, подтягивается. Вот только там время течет быстро, есть шанс, что страданий меньше. Не то, чтобы их там вообще нет. Мирьям, я давно хотела тебя спросить. Этот твой монах сказал тебе что-нибудь особенное в последнюю минуту? Михаил мечтательно. «Последняя минута», — задумчиво. «Я не был при нем тогда. Когда он лежал у нас в бараке, он бредил немного. Ничего особенного, просто проклятие. Просил оставить его в покое. Мирьям, ты хочешь мне помочь?» Михаил, не слыша. «Иногда мне кажется, что монах в конце концов вернется. Или что это я, тот, кто должен занять его место в монастыре». Мол, только это мне поможет прочесть рукопись. Вообще, я чувствую себя неважно. Он снимает пробковый шлем, смотрит внутрь, жмурится от показавшегося там звездного неба. Мне, честно говоря, боязно. Пустыня одолевает меня. Я совершенно лишился покоя после той встречи. Откуда ты находишь силы терпеть меня, пустыню? Удивляюсь, как ты еще не исчезла? Мирьям. Мне хорошо. Михаил. Удивительный ты человек, стойкий. Мирьям. Нормальный. Михаил. Когда-нибудь пустыня проглотит меня. Мирьям. Идем домой. Михаил, не слыша. Какое странное существо человек. Ничто, прах, горстка молекул. Насколько великолепной злобы способен произвести. И в то же время жалуется на пустыню. Еще раз снимает шлем, смотрит внутрь. «Что за рыбу ты приготовила?» «Рыбу ели апостолы. Они вообще все были рыбаками. Мы с тобой, апостолы пустыни». Молчание Михаил откладывает в сторону шлем. «Чего мы ждем, Мирьям?» «Мирьям, чего?» «Михаил, мы ждем Мессию. А что, если он уже приходил, а мы не знали?» «Мирьям, разве такое может случиться?» Михаил. Ну, ищет, что сказать. Почему нет? Мы же люди. Даже ангелы могут прозевать. Увы, то немногое, что я понял о жизни, говорит о том, что мессия не был узнан. Наверное, это связано с тем, что с возрастом все чаще исчезает способность испытывать катарсис. Надеюсь, это лишь косвенно говорит о деменции. Мирьям. Это относится скорее к возрастному цинизму. «Когнитивные функции ни при чем». Михаил, приятно слышать. Мирьям, можешь верить. Я тебе как специалист и по катарсису, и по когнитивным функциям говорю. Михаил смеется, но быстро обрывает смех. Михаил, как сказал Гейзенберг, первый глоток из сосуда естественных наук делает нас атеистами, но на дне сосуда нас ожидает Бог». Другое дело, что дно этого сосуда все никак не покажется. Похоже, устройство Вселенной граничит с устройством мозга, и это создает принципиальные трудности для полноты знаний. Мирьям. Ужасное лишение. Михаил. Что еще нам остается для забавы, кроме тайны? Пауза. Мирьям. Мирьям раздраженно. Что такое? Михаил. Ты читала книгу Еноха? Мирьям. «Книгу Еноха?» — размышляет. «Наверное, когда-то заглядывала». Михаил удивленно. «Правда? Это очень важная книжка». Мирьям. «Уж не знаю, я мало что поняла». Михаил. «А на меня когда-то...» «Книги вообще похожи на сны». Мирьям. «Если бы...» «Книгу можно закрыть, а мне вот снится часто...» Покинутый дом, мертвый сад — такова плоть кошмара. Сюжеты могут быть разные, но форма иссякнувшего рая одна. Родной дом, где живут безразлично чужие люди, погибший сад при нем. Вроде бы это связано с любопытством, потому что интересно вернуться на старое место. Но на деле все оборачивается глубинной тоской. Как избыть этот сон? Непонятно. Я бы хотела что-то исправить. Только бы сны эти больше не снились. «Михаил, это трудно. А мне все время снятся пещеры, будто я перелезаю по узким, немыслимо узким ходам из одной пещеры в другую. Стены пещеры сечены, как в Бейтгуврине, треугольными полочками. В них ютятся птицы. Они взлетают со стенок и поднимаются в дыру под сводом. Оттуда бьет нестерпимый свет, и птицы исчезают в нем» а потом спускаются обратно. Это невыносимо, понимаешь? Такая свобода. Мирьям, все равно, мертвый сад ужаснее. И птицы странные, они похожи на динозавров. Михаил, это динозавры похожи на птиц. Пауза. Был бы я поэтом, мне не было бы так страшно. Молчание. Михаил, о чем я говорил? Ты когда-нибудь писала стихи? Мирьям, у меня нет нужного отверстия в голове. Михаил, вот у меня есть, но толку чуть. Эту историю с ангелом-метатроном помнишь? Мирьям, нет. Михаил, хочешь, я тебе расскажу? Мирьям, я тоже должна тебе кое-что сказать. Михаил, расскажешь? Пауза. Хорошо, когда кто-то из нас говорит. Ненавижу тишину. В пустыне так тихо, что слышно, как тлеет сигарета. Лезет в карман, достает кисет. Метатрон взял Еноха на небо и показал ему звезды. И Енох пишет, они были похожи на горящие горы. Мирьям, звезды? Михаил, да, представляешь? Горы, протяженный объект. Третий век до нашей эры, а кто-то из смертных уже понимает, что звезды — это солнце. Это же спасает. Мирьям, чего, Михаил, от молчания перед тайной. Мирьям отворачивается и смотрит вдаль, пауза. Чем дольше живут, тем меньше есть кому и что сказать. С одной стороны, это заставляет не забывать о деменции. С другой, почему бы и нет? И вот еще сходство с детским временем. Стали сниться странные, глубокомысленные, страшные сны. Вот вроде тех промертвый мертвый сад. «Михаил, это пустыня снится. Она пробралась даже в сны». Пауза закуривает. «Как вышло, что горящие горы явились к Еноху?» «Мирьям, идем домой. Михаил, я не могу». «Мирьям, почему?» Михаил. «Я жду». Мирьям. «Кого?» Михаил. «Того монаха». Мирьям. «Идем домой». Пауза. «Зачем тебе это?» Михаил. «Понимаешь, Машка, я отмечаю три способа стареть. Первые два — стать администратором жизни или удовлетвориться путешествиями. Третья возможность — Без подготовки броситься на неведомую территорию и быстро столкнуться с чем-то непосильным. Лично мне кажется приемлемым только третий вариант. Хотя не знаю, что это могло бы быть в точности. Я вот решил ждать монаха. Мирьям, зачем? Михаил, я хочу с ним поговорить об Аде. Мирьям, чем тебе жизнь, не Ад? Михаил, и все-таки я буду его ждать. Если он однажды явился... Мирьям. Ну и? Михаил. Это как наваждение. Мирьям. Ты же сам ездил на опознание. Михаил. Ездил, но все равно знаю, что он придет. Мирьям. И что? Даже если он действительно придет, это не значит, что не надо возвращаться. Михаил. Надо быть все время на чеку, понимаешь? Пустыня не прощает зевак. Мирьям. «Что ты у него спросишь, когда он придет?» «Михаил. Еще не знаю. Предложу попить воды». «Мирьям. Что же мне делать?» «Михаил. Без тебя я не протянул бы и дня». Он с трудом встает и обнимает ослика, что-то ему шепчет, затем подносит к глазам бинокль и смотрит в него. Обходит дерево и снова смотрит в бинокль. Мирьям нерешительно следует за ним, встает за его плечом, пытаясь понять, на что он смотрит. «Мирьям, что ты видишь?» Отходит на несколько шагов. Михаил возвращается под акацию, снова усаживается. «Михаил, если бы не дорога, что бы мы здесь делали?» Откладывает в сторону бинокль, достает анализатор алфавита, снова нажимает на кнопки. «Что ни говори, удачный день!» Поворачивается к Мирьям. «Ты можешь идти. Мирьям». Нет, не могу. Михаил, почему? Мирьям, я тоже буду ждать монаха. Михаил, может, ты и права. Пауза. Ты уверена? Мирьям, в чем? Михаил, что я нужен тебе. Мирьям, что за рукопись оставил тебе монах? Михаил, он должен за ней вернуться. Мирьям, я понимаю. Михаил, Это тайное Евангелие от Марка. Таков мой свиток. Мирьям, точно? Михаил, а что еще? Монах исчезает из монастыря, его находят мертвым, а поиски не прекращаются. Мирьям, теперь я понимаю, почему ты не хочешь возвращаться. Михаил, у меня есть выбор, представить миру выкраденное тайное Евангелие или сокрыть его, вернуть в монастырь. Я выбираю ни то и ни другое. Я хочу вернуть рукопись монаху, чтобы тот сам решил, что делать. Каяться или просвещать? Мирьям, и ты уверен, что он, мертвый монах, придет именно сюда, к нам с Бенгуром? Михаил, все тропы в пустыне начинаются и заканчиваются этим местом. Здесь игольное ушко. Так что у него нет выбора. Придет. Мирьям, не придет. Михаил, твое неверие меня опустошает. Меняется. Что ты хочешь этим сказать? Он должен уже быть здесь. Мирьям, господи, я все готова принять, но только не вот эту телегу про мертвого монаха, собирающегося вернуться за краденной рукописью, обнародование которой перевернет мир. Михаил, а если он придет незримо? Мирьям, Ты собирался следователю рассказать о рукописи? Михаил. Расскажу обязательно. Мирьям. Но он потребует ее отдать. Михаил. Я уговорю его вместе с нами подождать монаха. Мирьям. То есть... Михаил. Пока он не придет. Мирьям. Ты наивен. Михаил. Просто моя вера крепка. Мирям, Нет уж, тут ты ошибаешься. Михаил. Я хочу знать, что содержится в рукописи. Мирьям, ты любишь меня? Михаил, да. Мирьям, честное слово, разозлясь, ты никогда не можешь мир оставить в покое, а меня тем более. Михаил, мы это уже обсуждали. Мирьям, оглядываясь вокруг себя, сто раз причем. Михаил, скорость темнеет, и на нас посыплются звезды. Мирьям, исчезнувшие звезды, те, что догорели, а свет от них все еще идет в пространстве. Михаил, не в этом дело. И все же, вот Акация, поворачиваясь к Ослику, вот Бенгур. Пауза. Мирьям, ты что-то хотел сказать, но никак не решаешься. Михаил, да, я хотел. Хочу понять, почему мы с тобой не встретились когда-то? В самом начале, когда нам было 20-25, когда жизнь была впереди. Мирьям, вот дурачок, потому что не заслужили. Но еще заслужим, в тебя я верю. И себе я верю. Михаил, счастливая ты, я знаю. Знаешь, мне мать в детстве сочиняла на ночь сказки. У нее был любимый сюжет. Она придумывала истории про детей, которые попали в лапы злой бабы-яги, а вызволяла их из плена добрая баба-яга. Так вот, мне кажется, ты добрая волшебница, вытащившая меня из плена у волшебницы злой от злых волшебниц. Мирьям, смеясь, я же говорю дурачок! Только не забывай, что волшебница это по-прежнему баба-яга. Михаил А я и не забываю. Мирьям, мы еще встретимся в прошлом. Верь мне. Пауза. Мирьям, ты уверен, что следователь... Михаил, что? Мирьям, да, ты прав. Михаил, он выслушал меня. Пауза. Я рассказал ему, как встретился с умирающим двойником в пустыне, и как тот оказался монахом, который потом исчез из нашего барака, чтобы сгинуть в пустыне. Но при этом оставил после себя рукопись на греческом. О рукописи я умолчал, но непременно расскажу. Я слишком уже стар, чтобы хранить тайны. Хотя бы это я понял. Мирьям, а когда он обещал прийти? Михаил, нервно оглядываясь вокруг. Я не помню, но он обязан явиться. Мирьям, сегодня или в четверг? михаил что же делать мирьям ничего ждать отвечать как на духу ты волнуешься михаил не часто приходится признаваться в том что спятил мирьям все мы вне нормы это не значит что нужно паниковать пауза ты вообще ни в чем не виноват михаил слабо твоими бы устами мирьям садится Михаил медленно обходит сцену, иногда останавливается и подносит бинокль к глазам. Мирьям садится в позу лотоса, медитирует. Михаил останавливается перед Мирьям. «Машка!» «Тишина!» «Мирьям!» «Тишина!» «Мирьям!» Мирьям резко открывает глаза. «Мирьям!» «Что ж тебе не имется все время?» «С упреком!» «Почему ты никогда не даешь мне помедитировать?» «Михаил!» «Думаешь, легко мне оставаться одному?» Мирьям. «Мне вот что пришло в голову. Михаил, это не важно». Мирьям. «Я думаю, что...» Михаил. «Не сбивай меня с мысли». Мирьям, показывая на пустыню. «Ты должен поменять свое отношение к ней». Молчание. «Нехорошо, Миша. Кому как не тебе понимать пустыню?» Михаил. «Пусть она будет домом только для ящериц». И, может быть, для птиц еще. Мирьям. Иногда мне кажется, что лучше бы нам расстаться. Михаил. Конечно, я этого боюсь. Мирьям. Да в том-то все и дело. Пауза. Чтоб погроб жизни, рука об руку. Пауза. Это очень важно, чтобы интересно было. Пауза. Нежно. Правда, Миш? Михаил. Все в порядке. Мирьям. В пустыне все всегда в порядке. Чистенько и тихо. Мечтательно. Чтоб так у врагов моих было, как говорила моя бабушка. Чистенько и тихо. Пауза. Недобрая шутка на самом деле. Михаил. Да. Мирьям. Бабушка была замучена жизнью и не претендовала на то, чтобы быть Махатмой Ганди. Михаил. Я устал. Мирьям. Однажды ей муж... Комиссар, на минуточку, велел все продать и ехать к нему на Урал. Она продала дом и все пожитки, отправилась на вокзал и обронила деньги, вырученные, завернутые в платок. Мимо женщина шла. Она ей «Мадам, не вы ли это обронили?» «Да, конечно, мерси. Продолжать?» «Михаил. Я устал». Михаил снова обходит сцену. Мирьям следует за ним, но потом отстает. Михаил возвращается, проходит мимо Бенгура, пересекает сцену. Мирьям делает несколько шагов по направлению к нему. Останавливается. Мирьям мягко. «Ты очень устал?» Михаил не отвечает. Мирьям делает шаг вперед. «Ты хотел мне сказать что-то?» Молчание — еще шаг. «Скажи, Мишка». Михаил не поворачиваясь. «Что сказать мне о жизни?» Мирьям шаг вперед. «Прекрати! Никаких стихов!» Молчание, шаг вперед. «Я устала от поэзии!» Молчание, шаг вперед, трогает его за плечо. «Послушай, Миш!» Молчание. «Пойдем домой, родной!» Михаил поворачивается. «Обними меня!» Михаил хочет ее обнять и раздумывает. «Давай, не дури!» Михаил расслабляется. Они обнимаются. Михаил пятится назад. «Что такое, милый?» «Михаил. Я должен дождаться монаха». Молчание. Мирьям подходит к ослику, гладит его, взглядывая на Михаила. «Что нам теперь делать?» «Мирьям. Мужик сказал, мужик сделал. Жди». «Михаил. Да, но ты-то как?» «Мирьям. Я верная жена». «Михаил. Это правда. Не то что пустыня. Завертит, закрутит, да бросит». Мирьям, А ей что за дело? Михаил. Да уж пора бы привыкнуть. Там, где кончаются иллюзии, есть место счастью. Мирям, Если честно, я не знаю, что с тобой делать. Михаил. Бедная. Они приближаются к ослику, гладят его. Вот наш друг. Мирям, Можно покататься? Михаил. Я поклялся, что тяжелее морковки он больше не повезет. Мирьям. Да, ты прав. Михаил. Ты тоже права. Мирьям. А толку чуть. Михаил. Уж как водится. Мирьям. В том-то и дело. Михаил. Вот кончится вода, и все тут. Мирьям. Да подумай же, почему она должна кончиться. Михаил смотрит вдаль. Мирьям. Все кончается, кроме пустыни. «Михаил, сейчас объясню», — думает. «Ты закрываешь глаза. Ты зажмуриваешься» — со злостью. «Да пойми же, наконец!» «Мирьям, а как же прадед? Он тоже жил в пустыне?» Михаил, с удивлением. «Какая же это пустыня в Лос-Анджелесе? Королевский ландшафт, горы, океан...» Пауза. «Тогда как...» — достает и смотрит на часы прадеда. Время идет, не имея к нам отношения. Мирьям. Все-таки что это за прибор? Михаил. А кто его знает? Может, он что-то измеряет? Глубину неба, например. Поначалу я думал, что время — это смысл, что время — это мера мысли. Чем более толковую мысль подумал, тем старше становишься. Мирьям. Это ты так сказал? Я не знаю. Михаил. Иногда я не могу отделаться от мысли о прадеде. Как он жил, как мучился. Он был одинок. Мирьям. Ничего, так безопаснее. Михаил. Да какой там? Я ж говорю, без тебя я ни дня не протяну. Мирьям. Кто? Михаил. Я. Ни дня. Мирьям. Миш, держи себя в руках. Михаил. Что я знаю о прадеде? Я видел его дом. Видел место в центре города, где он работал. А потом он купил себе револьвер и застрелился. Поехал на работу и в гараже, в автомобиле. Из гигиенических соображений, наверное. Мирьям. Ну вот, тебе нельзя волноваться. Михаил. Тоже вариант, да? 26 февраля 1952 года. 65 лет. Даже до смерти Сталина не дотянул. Мирьям. С другой стороны, куй железо, пока горячо. Михаил. Вот потому я и не сойду с места, покуда не дождусь. Мне интересно, что будет дальше. Это нас ни к чему не обязывает. Мирьям. Так кого мы ждем? Прадеда или монаха? Это раз. Следователя? Это два. Монах, причем мертвый. а прадеди я уже не говорю. Это как-то слишком оригинально, тебе не кажется? Михаил. «А какой смысл в банальности?» Мирьям. «Да, ты прав. Я не обратила внимания». Михаил. «Ну, ничего особенного». Мирьям. «Кстати, зачем-то вспомнила. Археолог — это следователь, опоздавший к месту событий на тысячи лет». Михаил. «Вот-вот». Снова смотрит на часы прадеда, подводит стрелки. «А может, они что-то и показывают. Только мы не знаем». Мирьям что-то про счастье? Михаил, пожалуй. Главное, не держать при себе оружие. В наших краях это сложно, не держать при себе оружие. Про счастье? Про счастье может быть записка фенолога. А что, хороший климат – это в нашем случае большое облегчение. Кстати, погода нынче стоит. Просто чудо. Пахнет осенью, чем-то чуть горьковатым с печальным дымком. И так вокруг нежно-тепло, и рассеянный свет предзакатный иудейские холмы заливает. Все-таки есть кое-какой прогресс в жизни. Если в юности, чтобы до моря добраться, нужно было явиться на Курский вокзал и, дав проводнице купюру, забраться на сутки на третью полку, то сейчас 53 минуты из Иерусалима, и ты бредешь по собачьему пляжу близ Яфы, слегка уклоняясь при шаге от набегающих волн. «Разве это не улучшение?» «Мирьям». «Так поедем к морю. Всего-то час езды». «Михаил». «Нет, мы ждем. Мы решили ждать». Мирям, «Следователь точно не может ничего обещать». «Михаил». «Может, ему нужно подумать». «Мирьям». «На свежую голову». «Михаил». «Посоветоваться с мирозданием». «Мирьям». «С коллегами». «Михаил». С другими монахами. Расследование есть расследование. Мирьям, а ты точно не хочешь ту рукопись прочитать? Михаил, даже если бы мог, ни в коем случае. Мирьям, ты же сам говорил, мир — это всего лишь кем-то рассказанная история. Михаил, да, но не такая. Вот именно, рассказ выбирают. Неужто непонятно? Мирьям, мне кажется, ты прав. «Михаил. Мне тоже». Мирьям, взволнована. «Что же с нами будет?» «Михаил. Что?» «Мирьям. Я говорю а «мы».» «Михаил. Не понимаю». «Мирьям. Какую роль мы в этом играем?» «Михаил. Мы — хранители». «Мирьям. Не торопись». «Михаил. Хранители, не зрители». «Мирьям. Ах так?» «Михаил. Таковы наши права. Это очень много». Мирьям. Это много. Михаил снова обнимает Бенгура, гладит его между ушами. Михаил. Да, у нас есть права. Мирьям. Мы их обрели? Михаил. Четко. Мы их не теряли. Просто забыли о них за трудностью дней. Молчание. Мирьям. Слабо. Ты не бросишь меня, Миш? Пауза. А? Михаил. Поднимая руку. «Слушай». Они замирают. «Мирьям, ты что-то слышишь?» «Михаил, в пустыне так тихо, что слышно, как тлеет сигарета». «Ничего не слышу». «Ничего». Облегченно вздыхают, расслабляются, отстраняются друг от друга. «Мирьям, пора бы ему уже явиться». «Михаил, я подумал, что это он». «Мирьям, кто?» «Михаил, следователь». «Мирьям». «А я? Что, монах?» «Михаил. Перепугалась? Я слышал что-то». «Мирьям. Это Бенгур и Кал». «Михаил. Может, и Бенгур. Он вне критики». Молчание. «Мирьям. Пойдем». «Михаил. Куда?» «Пауза. Мы привыкли к матрасам. Можно привыкнуть и к камням. Может, этим вечером мы и будем спать у себя, где тепло и сухо, с полным желудком». «Ну какой тогда будет смысл? Это стоит ожидания, не так ли?» «Мирьям, неужели всю ночь?» «Михаил, еще день и еще...» Молчание. «Мирьям, я голодная». «Михаил, хочешь яблоко? Припас для бенгура». «Мирьям, больше ничего нет?» «Михаил, еще есть карамельки». «Мирьям, дай мне конфеты». Михаил копается в карманах, вытаскивает конфеты и дает Мирьям. «Спасибо». «Михаил. Надо время от времени повышать сахар в крови. Для настроя». «Мирьям. Жуя. Я задала тебе вопрос». «Михаил. Угу». «Мирьям. Ты мне не ответил?» «Михаил. Вкусные конфеты?» «Мирьям. Сладкие». «Михаил. Вот и хорошо». «Пауза. Что ты хотела узнать?» «Мирьям». «Не помню», — жует. «В том-то и дело. Что-то про следователя. Опасаюсь его. А ты нет?» «Михаил. Семь бед, один ответ». Мирьям с полным ртом вздыхает. «Мне стало лучше. Почитай мне что-нибудь». «Михаил. Что ты хочешь услышать?» Мирьям жует, проглатывает. «Что-нибудь о городе?» «Михаил. Хорошо». Откашливается, читает. Олива, солнце, роза, воздух. В этом городе просыпаешься, будто рождаешься заново. Сон здесь без примесей небытие, священный отдых. Утром зеленым светом занимаются под рукой вещи. Он выходит на улицу, как лунатик, не способный реальность отщепить от сна. Под ним разворачиваются раскопы. Культурный слой, тучный, как грех Ирода, Раскачивается кротами с прожекторами в лапах. А вокруг пахнет то гиацинтом, то розой или дурманом олеандра, и скоро болит голова. И путник просыпается в разгаре лета в пылающем горниле полдня в мозжечке ослепления, затмения на поверхности нового палеозоя. И рассекает пробегом стеклореза гладь Мертвого моря, взлетает над Иорданом. Что ему вслед ревут мастодонты? Тысячелетия, эпохи, периоды, эры. В первое мгновение человек был неотличим от Бога, и чтобы не перепутать, ангелы упросили Всевышнего наделить человека сном, и теперь после пробуждения над головой парашютом вспыхивает утро. Здесь черным стеклом заложены глазницы камня, Ты проходишь мимо них, и все, что ты видел, чем жил, скоплено в этой кристальной черноте, пригодной только для чернил. Что может быть прозрачнее слова? Что еще, кроме слова, способно проникнуть в душу? Боль? Память? Страх? Смерть? Шелуха. Лишь слово способно войти и увлечь за собою наши поступки, нашу возлюбленную, душу, туда, где этот город обретает плоть. Там, в пустыне, открывающей за городом Зев, внезапно видишь собственные следы, следы двойника, и тебя пронзает ужас возможности встретить его. Кто знает, насколько он тебя ненавидит? Здесь, в узкой полоске тени, в залитом зною ущелье, пасутся козы. Здесь можно утонуть после дождя и очнуться по ту сторону, с ртом забитым глиной. Зимой здесь дыхание стужи Взрезает ледяным лезвием под брюшья. И разверстая, только что вспоротая туша Жертвенного быка, Единственная печь на всю округу, Забраться в нее, прижаться к печени, Как к подушке. Здесь, в пустыне, Так просто встретить себя самого И услышать «нет». Внутри храма скалы, Керубы, херувимы, На них крылаты сидят на корточках, Зорко всматриваются в кристальную сердцевину храма. Они неподвижны и настороженные, готовы повиноваться. Тольпиот, район на юго-востоке Иерусалима, благоухает свежевыстиранным бельем. В садах переливается дрост. В тишине женщина закрывает руками лицо. Тишина вылизывает ей глаза теплым шершавым языком. Далеко за пустыней, чьи горы парят над востоком, утопая в наступающие ночи, в сердце морей по дну мертвого моря тоскует моя душа. И, наконец, разглядев ее, керубы вдруг снимаются с места. Их крылья застилают глаза. Замешательство на Котеле в йом кипур японская туристка упала в обморок. Котель, стена плача, западная стена или ха ха маарави Часть древней стены вокруг западного склона храмовой горы в Иерусалиме — святыня иудаизма. Над туристкой склоняется медбрат, его пейсы пружинят, как елочный серпантин. Человек, отложив молитвенник, шаркает и хлопает белыми пластмассовыми креслами. Два чернокожих бразильца рыдают, руками и лбом подпирают храм. а бригада сеньор, абригадо». Накрывшись столитом, сосед тихо напивает «Слеход», общую иудейскую покаянную молитву, и тоже вдруг плачет. Лицо взрослого бородатого мужчины, который сейчас уйдет, и никто никогда его больше не увидит, мокрое от слез лицо, сильнее веры, боли, муки, тьмы. Жизнь здесь стоит на краю иудейской пустыни, испытывает искушение шагнуть в нее, раствориться в ночном небе. Красота здесь вся без остатка пронизана последним днем творения. У явских ворот пойманный велосипедный вор выворачивает карманы, полные ракушек. Трестрамии над масадой зависают над пропастью, как бражники над цветами Алиандра, беря из ладоней туристов крошки. Трестрамов длиннохвостый скворец, а не хагнатус Трестрамии, певчая птица семейства Скворцовых. Вид получил название в честь английского священника и путешественника Генри Бейкера Тристрама 1822-1906, исследователя флоры и фауны Палестины. «Мертвое море внизу – лазурный меч, которым луна обрезает космы лучей Солнцу. В этой небольшой стране размером с тела Адама от одной простертой руки до другой простертой руки меняется время года». Керубы снова всматриваются в меня и видят, как пятно солнечного света расползается, исчезает. Ночью две фигуры под столбом читают сны из молитв для молодого месяца, дрожат от холода. Камень домов под луной кажется телом призрака. Мальчик засыпает внутри камня и видит сны моллюска. Эти сны — крупинки известняка. Незримые сады на подступах к храму. В армянском квартале тарахтит мопед. В висячих садах, за подпорными стенами, в листве, на ветвях и в кронах спят войны последней битвы. Под западной стеной среди ног молящихся бродит горлица, тоскует горлом, зовет и зовет, а кого – не знает. Лохматый пес умирает на пустыре. Солнце жарит так, что даже мухи обжигаются о воздух. Над псом понемногу вырастает клещевина. В этом городе в полдень солнце прячется в глазной хрусталик. В этом городе жизнь, олива, солнце, роза, воздух — однокоренные слова. Я перекатываю на языке корень слова «закат» в раздумье. Солнце опускается за карнизы, и в город вглядывается пустыня. Куст пахнет мускусом лисьей мочи, вдали хохочут сквозь слезы шакалы. В пустыне Давид настигает авесолома, прижимает к себе, и оба плачут. Иаков поправляет под головой камень. Днем санцепек наполняет пламенем вади, склоны текут в мареве, в нем движешься, переливаясь. Овцы щиплют камнеломку, на плечи прыгают вспугнутые акриды. Вот пастух-бедуин в сандалиях из свитков Кумрана. Учитель святости пишет и пишет и пишет мне письмо. Я прочту его перед тем, как спущусь на дно, в сердцевину афроаравийского разлома. Иногда ночью улицы Рихавии пахнут теплой ласковой пылью. Луна движется за мною на поводке, и ночь распускает свой синий парус. Я встаю на цыпочки и ножом распарываю его. За парусом сидят керубы, я слышу их затаившееся дыхание. О, этот стремительный полет! Рассвет тлеет в золе пустыни. Прозрачный гигант спускается спать к Иордану. С моря поднимается ветерок и трогает солью губы. Олива, солнце, роза, воздух, пыль, горлица, глоток и камень, ребро и ярус, мрак, ступень, волна. Одетая во все черная молодая женщина спускается из храма. Она идет в незримый сад но медлит, как будто что-то позабыв или услышав оклик. Оглянувшись, она всматривается в мокрые от слез лицо мужчины и остается стоять на ступенях. Мирьям, спасибо, отдохнула. Михаил, мне приятно, что ты слушала. Мирьям, и все-таки, почему мы его ждем? Михаил, а почему прадед дождался? Мирьям, «Можно подумать, нас что-то связывает с монахом». Михаил, «С монахом? У человека две души. Может, это моя вторая душа?» Пауза. «Нет. Еще». Мирьям, «Его звать Николай?» Михаил, «Кажется, да». Мирьям, «Послушай, мне хочется куда-то деться отсюда». Михаил, «А мне наоборот, хочется дождаться». «Разобраться со всем. Мирьям, то есть?» «Михаил, я вхожу во вкус по мере того, как жду. Тем более мне скучно кататься в целом. Ну где еще я не был? Израиль не слишком большая страна. Первые три года каждые выходные я отправлялся куда-нибудь в поисках дальних и малопосещаемых уголков. Сейчас мне кажется, что я побывал везде, и что здесь мало чем можно удивить». Ну, в том смысле, что, конечно, вся страна – сплошное междометие и удивление. Но факт остается фактом. Большая часть населения, в сущности, за десятилетие жизни никогда не бывала там, где бывал я, и ни раз, и ни два. Например, каперсы по сезону я собираю только в зарослях вокруг храма Аполлона в Телькедыше. Только там. Готовлю без всякого рассола, посыпаю крупной солью. Ничего нет прекраснее в качестве изысканной закуски к мясу и к пиву. Сама знаешь, Израиль податлив своим пространством усилием тела. Расстояния здесь измеряются легко в днях перехода, а не в часах переезда. В этом есть что-то мистическое. В самом деле, если раскинуть на голанах руки, то в правой ладони взойдет солнце, в левое оно закатится, а в теме не прольется млечный путь». Мирьям, после долгого раздумья. «Почитай мне еще». «Михаил, вот видишь, тебе нравится слушать. Все дело в темпераменте». «Мирьям, в характере». «Михаил, ничего не поделаешь». «Мирьям, всю жизнь любила слушать. Сначала сказки, затем истории». «Михаил, если не рассказывать, то каким был балбесом, таким и останешься». «Мирьям». Да, ничего не поменяется, если не говорить. Михаил. Молчаны гибнут первыми, мне так кажется. Потому я счастлив с тобой, что ты слушаешь. Мирьям. А я счастлива, что ты говоришь так. Почитаешь еще? Михаил. Хорошо. Откашливается, читает. Белый город. На мраморной доске расставлены шахматные фигуры. Сад в окна перекипает бугенвилей, благоухают плюмерия и олеандр. Над соседней кровлей завис бронзовый Будда, беременный солнцем. В квартире в Рихавии на потолке наклеены звезды из флуоресцентной бумаги, и когда Будда закатывается за кровлю, а сумерки втекают в сад и окна, бумажное созвездие тлеет над изголовьем. Лунное тело перед балконной дверью, распахнутой в заросли росы шиповника, Не решается сделать шаг, будущего не существует. Самое страшное во взрослой жизни не то, что время истаило а невозможность застыть, уподобиться шпанской мушке, утопающей в слезе вишневой смолы. В сукут поются негуны, сакральные хасидские напевы без слов, псалмы и песни. Окна распахиваются верде, малером, марле, Воздух дворов зарастает монетами милостыни. Серебро и медь заката ссыпаются каждому в душу. Мир в это время года состоит из благодарения. Солнце падает в 5 часов пополудни, будто торопится к началу дня, как в детстве хотелось скорее заснуть, чтобы вновь насладиться утром. Человек состоит из голоса и горстки воспоминаний. Город, в котором он идет, подобный игле в бороздке, по узким, заросшим доверху камнем улочкам – заново извлекает одному ему ведомую мелодию. Месяц отдыха и половодье праздников. Розы, шиповник, плюмерия отцветают, и ароматы слабеют и оттого печальны. Месяц Юпитера, катящегося слезой по скуле. Месяц полной луны, висящей над городом, как великолепный улей, мыслей, томлений, грез. Эти пчелы собирают нектар с наших душ. В лунном свете руины прекрасны. Черепица обрушенных кровель похожа на чешую. Ангелы проносятся над улицами, заглядывают в окна и, помешков, вытаскивают из них за руки души. Некоторых возвращают обратно. Гемала спит безмятежно. Простыня чуть колышется над ее дыханием. Лунный луч гадает по ее ладони. Горлинка в кроне вздрагивает во сне. Облака проплывают на водопой к морю. Гемола утром потягивается перед окном и склоняет голову, когда луч надевает на нее корону. В полдень в саду плачет, как птичка-котенок, но Гемола не слышит, перебирая вместе с Шопеном в четыре руки клавиши. Грудь ее полнится колоколом звука, руки колышутся, пальцы бегут сквозь вечность. Жаркий воздух движется в кронах сосен. Немецкая колония полна тени и кипарисов. Гемула обнимает весь воздух руками. Дочь аптекаря Занделя, храмовника, почившего вместе с соратниками на берегу Аделаиды, еще до войны умерла от туберкулеза. С тех пор каждую ночь она возвращается в эти руины, чтобы погладить двух львов у порога отчего дома в Эмек-Рифаим, долине гигантов, месте, где когда-то обитали двухсоженные големы, сделанные еще сифом солдаты-великаны. Под Гемолой проносятся крыши, купола. Бога не только нельзя представить, но и храм его невозможно узреть. Она пролетает над сионскими воротами и аккуратно присаживается на кровле под израильским флагом. Внизу, в лучах прожекторов, среди молящихся, Женщин больше, чем мужчин. Гемула заглядывает одной девице через плечо, сились прочесть страничку. Но тут пролетающий ангел сердито грозит ей и прикладывает палец к кустам. И Гемола послушно отправляется в свояси Жизнь на середине. Мысли об отсутствии страха. О том, что пейзаж теперь интереснее портрета, особенно если от моря подняться в пустыню. Вадит дарга зимой несет воды, собранные с лика Иерусалима в Мертвое море. Готика отвесных склонов, скальные соборы. С их кровли отказался шагнуть Иисус. Стоит заблудиться в пустыне, чтобы встретить себя. Смерть — это объятие двойника. Трестраймии облетают каньон и меняют курс к оазису, лакомятся финиками и купаться». Пустыня, человек, каменная пирамидка, заклинающая духов пустыне, знак запятая. Строки тоже призваны заклять духов чистой бумаге. Море проступает на зазубренном горами лезвия горизонта. Противолодочный самолет баражирует над границей. Призрак Лоуренса Аравийского седлает верблюда, и тот встает, не понимая, кто натягивает поводья. Впереди над Негевом толпятся миражи Синая. «Знаешь, Господи», — шепчет Гемула, — «я бы хотела быть смертной, обыкновенной трестрамией, черной пугливой птицей. Что мне жизнь вне тела, мы и та, и только? Тело — залог соучастия в творении. Важно обладать обонянием, дыханием, болью. Что за скука твоя хлебная вечность?» Вдруг из-за холма звучит скрежет пониженной передачи, и навстречу переваливается через гребень пикап, полный скарба, женщин, детишек. Бедуины машут руками, улыбаясь. Солнце касается медным зрачком горизонта и заливает пустыню лучистым взором.